Смешной анекдот. Сегодня на перемене после обеда Жаким рассказал нам классный анекдот, который ему во время обеда рассказал его дядя Марсиаль. Тот, что работает на почте. История была очень смешная, и мы все абхахатались, кроме Кватера. Он попросил, чтобы ему объяснили, в чём там дело. Жаким ходил страшно гордый. Я тоже был очень рад, потому что смогу рассказать этот анекдот дома. Я люблю дома рассказывать анекдоты, особенно если они смешные. Тогда папа и мама смеются, особенно папа. Я сегодня он точно будет смеяться. Жаль только я знаю мало анекдотов, а ещё часто забываю, чем они кончаются. Но этот анекдот был такой смешной, что я не хотела его забывать и в классе всё время рассказывала его сам себе. Хорошо, что учительница меня не спросила, потому что я не слышала, что она говорит, а учительница не любит, когда её не слушают. Когда мы с друзьями вышли из школы, то не постояли все вместе, как обычно, а сразу побежали по домам. Я думаю, все хотели побыстрее рассказать дому анекдот. Я бежал и смеялся, потому что представлял себе, как будут смеяться папа и мама. Такой смешной этот анекдот дяди же Акима, ну правда. «Мама, мама!» — закричал я, входя в дом. «У меня есть анекдот! У меня есть анекдот!» «Николя», — сказала мама. «Сколько раз тебе говорить, чтобы ты не врывался в дом и не орал, как бешеный?» А теперь иди мой руки и перекуси. А как же анекдот, мама? закричал я. Расскажешь мне на кухне. ответила мама. Мыть руки быстро. Тогда я пошёл мыть руки без мыла, чтобы было быстрее, и бегом вернулся на кухню. Так быстро? сказала мама. Ладно, пей молоко и ешь бутерброд. А анекдот! закричал я. Ты обещала, что я его расскажу за едой. Мама поглядела на меня и сказала, что «хорошо, хорошо, пусть я расскажу ей этот знаменитый анекдот, и не надо разбрасывать крошки по полу». Тогда я очень быстро рассказал ей анекдот, а сам все время смеялся. Когда я рассказываю анекдот, я тороплюсь дойти до конца, чтобы люди смеялись, и мне пришлось несколько раз останавливаться, чтобы набрать воздуха, а один раз я ошибся, но исправился, и в конце мама сказала «Очень смешно, Николя. А теперь заканчивай есть и иди делать уроки». «Тебе не было смешно», — сказал я. Было-было, сказала мама. Очень смешной анекдот. Поторопись. Это неправда, сказал я. Ты не смеялась. Он такой классный. Хочешь, я ещё раз расскажу? Никола, прекрати. Последний раз говорю тебе, что мне было смешно, закричала мама. А теперь хватит морочить мне голову, а не то я рассержусь. Ну это уже было нечестно. И я заплакал, потому что зачем рассказывать смешные анекдоты, если никто не смеётся? Тогда мама подняла глазок к потолку, покачала головой, тяжело вздохнула, а потом сказала: "Послушай, Николай, давай ты не будешь капризничать. Я ведь сказала тебе, что мне было смешно. Я очень смеялась. Это лучший анекдот, какой я когда-нибудь слышала". "Правда?" спросил я. "Ну, конечно, правда, Николай", сказала мама. "Анекдот на самом деле очень-очень смешной. А можно я его расскажу папе, когда он придёт?" спросил я. «Ты должен ему рассказать?» — сказала мама. «Папа любит смешные анекдоты, особенно такие, как этот. Ну а теперь, мой дорогой, иди к себе и займись уроками. Пусть у нас в доме будет немного покоя». Мама поцеловала меня, я пошел делать уроки, но мне не терпелось рассказать свой анекдот папе. И когда я услышал, как открывается входная дверь, то сбежал вниз и прыгнул прямо на папины руки, чтобы поцеловать его. «Ну, хорошо, хорошо, не так страстно», — сказал папа, смеясь. Я же не с войны вернулся, а всего лишь с работы, после не самого удачного дня. «Я хочу рассказать тебе один анекдот!» — закричал я. «Отлично!» — сказал папа. «Ты мне его расскажешь попозже, я хочу посчитать в гостиную газету». Я пошел за папой в гостиную. Он сел в кресло, развернул газету, и я спросил. «Ну, уже можно рассказывать тебе анекдот?» «М?» — спросил папа. «Он всегда так делает, когда не слушает, что я говорю». Ну, конечно, мой зайчик, расскажи за ужином. Вот посмеёмся. Не за ужином сейчас, закричал я. Ну, Никола, сказал папа. Так не годится. Будь добр, дай мне немного посидеть спокойно. Тогда я топнул ногой по полу и побежал наверх в свою комнату. Я слышал, как папа говорит, не понимая, в чём дело. Я лежал на своей кровати и плакал, и тут вошла мама. Никола, сказала она. Я отвернулся к стене. Мама подошла, села ко мне на кровати и погладила по голове. «Николя, дорогой мой!» — сказала мама. «Папа тебя не понял, я ему все объяснила, и теперь ему не терпится выслушать твой анекдот. Он будет очень смеяться». «Я не буду ему рассказывать!» — закричал я. «Я никому не буду его рассказывать никогда в жизни!» «Ну ладно», — сказала мама. «Раз так, я сама ему расскажу этот отличный анекдот». «Нет, так нельзя!» — закричал я. «Это я его расскажу!» И я сбежал вниз, а мама засмеялась и пошла на кухню. Увидев меня, папа положил газету на колени, широко улыбнулся и сказал. «Ну что, дружище, расскажи мне свою веселую историю. Давай немного посмеемся». «Ну вот», — сказал я. «Был один тигр, он гулял у себя в лесу в Африке». «Не в Африке, зайчонок», — сказал папа. «В Индии. Тигры живут не в Африке, а в Индии». Тогда я заплакала, и мама выбежала с кухни. «Ну что тут еще?» Просила она анекдот, закричал я. Папа его уже знает. Я в слезах побежал к себе наверх, а папа и мама стали ругаться, и за ужином никто не разговаривал, потому что все дулись.